Время действия – этот же вечер. Место действия – общежитие группы Корона. Юнми с планшетом в руках валяется на своей кровати. Лежу, читаю. Хотел подчеркнуть побольше информации о группе. Все же надо знать, с кем работаешь. Но, как это обычно бывает, когда бродишь по сети, попадается не то, что хотел, но тоже интересное. Сейчас мне попался небольшой обзор, сделанный какой-то девушкой, как пособие для начинающего капопера. Из написанного ею «Я кое-что знаю», но уже в начале попались моменты, о которых я был не в курсе. Решил дочитать. А то может получиться неудобно. Айдол, не знающий простейших вещей. Позорно будет. J-pop, K-pop, K-hip-hop, J-rock. Это музыкальные стили, в которых выступает артист. Первая буква означает «Страну», то есть язык, на котором поет артист. Слово же означает сам стиль. K – Корея. J – Japan – Япония. C – China – Китай. T – Таиланд. K-pop – поп-музыка, исполненная на корейском языке. J-rock – рок-музыка, исполненная на японском языке и так далее. Второе. Профессиональные слова. MV – Music Video – музыкальное видео, то есть клип. Клип могут снять на любой трек альбома сингла, неважно заглавная это песня или нет. PV – Promotional Video – тоже клип, но для промоушена. PV снимают только на заглавный трек альбома сингла. Именно с этим треком проходит промоушен. Тизер – маленький кусочек клипа, продолжительностью от 30 секунд до полутора минут, выпускается до выхода клипа. Для большей заинтересованности зрителей, перед основным релизом. Мейкин – видео с процесса съемок, клипа, фотосессии, фильма. Во время съемок клипа другой оператор снимает, как проходил процесс съемок, сколько было дублей, какие трудности испытывал артист и как занимал свободное время. Концепт – тематика фотосъемки или клипа. Тайтл-трек – заглавная песня альбома сингла, с которой артист выступает во время промоушена. Именно на эту песню выходит клип. Сингл минимум 1 трек, максимум 3. Основной трек, дополнительный, инструментальная версия. Сингл-альбом. Сингл Сингл-альбом включает в себя, как правило, 3 трека, не считая инструментальной версии. Мини-альбом. Мини Мини-альбом, миник, как правило, включает в себя до 5 треков, не считая инструментальные версии. Альбом. Полноформатный альбом, как правило, включает в себя от 7 треков не считая инструментальные версии. 3. Если ты фанат, фэндом, он же фан-клубы группы, соло-исполнителя или участника группы. Фан-клубы есть у всех знаменитостей, вне зависимости от страны или рода деятельности артиста. Каждому фан-клубу дается официальное название, зачастую присваивается и официальный цвет. Stick светящаяся палочка-махалочка с эмблемой группы и в официальном цвете фан-клуба. Этот атрибут, наряду с именными полотенцами и табличками, используют на концертах, фан-встречах и любых мероприятиях, где выступает артист. Став. Личная команда помощников артиста. Визажисты, стилисты, менеджеры, водители. То есть это те, кто всегда стоят за его спиной. Гудс. Гудсы. Так называют всю атрибутику с эмблемой группы. Например, полотенца, аксессуары, браслеты, кольца, наушники одежда, лайт Сюда же входят альбомы, фотобуки, фотокарточки с автографом. Всю эту прелесть можно купить через интернет с официального сайта группы по продаже. Биас, или ичибан в японском языке. Любимчик в группе, то есть самый лучший, самый главный, самый первый и так далее. Промоушен. Период продвижения альбома или сингла после его релиза, выхода. Океан. Это световой эффект которые создают фанаты на концертах группы, используя лайтстики официального цвета фан-клуба. Одновременно включают лайтстики, остальные световые приборы в зале выключаются. В итоге артист видит большой световой океан одного цвета цвета группы. Например, розовый океан на концертах SNSD. Из-за большого числа айдол-групп в Корее существует много других океанов. 4. Обращение внутри айдол-группы. Папа Так называют самого строгого участника группы, кто требовательно относится ко всем. Как правило, это лидер группы или один из старших участников. Мама. Так называют самого заботливого участника группы, кто готовит, убирает, помогает завязать шнурки и всегда переживает за здоровье участников. Как правило, если лидер не папа, то он, она, мамочка группы. Мамой может быть любой участник группы. Денсер. Дэнс-машина. Участник группы, отвечающий за танцы, сумасшедшая юла в танцевальной студии. Тот, кто танцует всегда и везде, и танцует хорошо. Иногда дэнсерам доверяют поставить танец. Именно он представляет группу на дэнс-баттлах, которые проходят в рамках шоу или концертов. Макне или манне на японском. Самый младший участник группы. Тут два варианта. Либо на этого несчастного сваливается вся работа по дому, либо его безумно любят старшие, и макне позволяют все, даже троллить старших. Лже-макне – это отдельный вид малышни, как правило, они в конце возрастного списка группы, но не самые младшие. Ключевым фактором в таких группах является то, что макне в них серьезнее и спокойнее большинства старших. А тот, кто недалеко ушел по возрасту от настоящего макне, ведет себя как маленький кипиш, капризничает, включает мотор, и носится как ненормальный, шутит, строит милые рожи. Они отбирают у настоящих макне роль няшек. Лже-макне есть не во всех группах, но во многих. 4D или Q в японском языке, или, как говорят, не с той планеты. Так называют участника группы, который совершает немного непонятные, странные поступки. Во время интервью может сидеть молча или летать в своих облаках, потом резко спросить «А?». И выпучить большие круглые глазки. Или подорваться с места и показать танцевальное мастерство секси -мена. Дива. Так называют красивого, стройного, немного жеманного парня в мужских группах. Любит позировать на фото, строя из себя настоящую диву. Может закатывать истерики. Отличается любовью к подводке для глаз. Дедушка. Иногда в группах встречается и такой участник. Самый ворчливый, серьезный и вечно чем-то недовольный. Вдогонку еще и самый старший участник. Или один из самых старших. 5. Ласкательное прозвище от фанатов. Самые разнообразные. Могут быть как сравнение с животными – зоопарк, хомячок, коняшка, олененок, белочка. Сравнение с продуктами – продуктовый магазин. Данон, арбуз, банан. Здесь сложно сразу уловить логику. Некоторые прозвища даются из-за любви артиста к определенному продукту. Некоторые из-за курьезной, веселой ситуации, так или иначе связанной с этим продуктом, а некоторые из-за схожести имени и названия продукта. Понять можно, только узнав историю. Потому, когда вам говорят «люблю Данон», в последнюю очередь думайте о йогурте, тут есть скрытый посыл. Данон, Донун. Есть еще один блок прозвищ, связанный не с характером, с хобби, с бытовой жизнью артиста, да с чем угодно. Примеры. Тэнгу, Тэйон, из-за месторождения, галактика, Крис, просто он из какой-то другой галактики. 6. Крылатые фразы. В Капоп-среде есть свои крылатые фразы, которыми заменяют обычную речь. Шисуссе, то есть Ого, состоит из соединения двух слов, Шивон и Иисус. Шивон – набожный христианин, чья любимая книга – это Библия, оттуда и такая фраза. Перевод «Боже мой» или «Ничего себе», который используется в шоково-удивленном состоянии – «Пресвятые черепашки Есона потому что Есон безумно любит своих черепашек. «Пресвятые Сисички Йена», потому что сисички Йонхвы никто не видел, но не оголяется он, что поделать. Есобус, потому что Есоп божество и тому подобное. Ситуация, которая произошла, но непонятны причины и мотивы человека, Хичоль, кота. Хичоль действительно побрил копта, заснял процесс и выложил в сеть. Почему он так поступил, никто так и не понял. Если вы столкнулись с подобной фразой, то можно и не пытаться понять, откуда у нее ноги растут. Даже те, кто ее использует, часто не знают истоков. Да и логику здесь можно смело отключить. Главное, понять, в каких ситуациях фанаты используют фразу и смело пользоваться ею. Так вы будете казаться продвинутым кей-попером. Эпилог. Итак, теперь вы знаете, если не знали, конечно, основной словарь кей-попера и корея так, что можно не бояться и показать свою осведомленность в разговорной речи среди таких же весело-сумасшедших, как и мы сами. Файтинг. Ах да, файтинг или гамбате на японском. Это удачи. Хм, хичоль побрил кота. Думаю, я дочитал до конца. Забавно. Жаль все же, что я не в мужской группе. Похоже, основной позитив идет от них, от из групп. Интересно, какое прозвище будет у меня? Галактика уже занята. 4D? А кто в короне у нас мамочка? Наверное, Сон Йон. Ну не Ин Джон же. Так, ну-ка посмотрим, что об этом есть на страничке Квинс. Кому как не фанатам держать все данные обо всех. Ага. Вот есть роли участниц. Сон Йон – папа, инжон Джон – денсер. Мама группы? Хм, как-то не сходится на мой взгляд. Какая из Ин Джон – мама? Совсем не похоже. Видно, я опять чего-то не понимаю. Ну и ладно. Что-то так спать хочется, аж переночевать негде. Пойду я задрыхну. Интернет большой, все не прочитаешь. Продолжим позже.